Ну что, ребята, я могу вам сказать? Со вздохом спросил Насета, сидя в своем новом бархатном кресле. Мы собрались с пауками в нашем новом логове. Здание было довольно большим. На первых этажах расположился склад оружием и наркотиками, поставками которых наш криптошеф продолжил заниматься, несмотря на наш провал. Будь у этого сорепутация пониже, возможно, к нему перестали бы поступать новые предложения от партнеров. На мой скромный взгляд, наш визит в центральный район никак не повлиял на доходы босса. На средних этажах находились лаборатории по производству неона и других запрещенных препаратов. Этот склад построили совсем недавно, а промышленность идет полным ходом. По пути к кабинету нашего главы мы умудрились встретить Маркуса Яроса, руководителя лаборатории. Он с улыбкой помахал нам своей рукой и прошел мимо, обратно уставившись в свой планшет. А на верхнем этаже разместился сам кабинет нашего руководителя. Просторный, как всегда, лаконичный, но со свободными окнами, открывающими вид на южный район Митры. Звериные шкуры на полу, лакированные кресла и диваны и большой полукруглый стол с высоким креслом. «Условия сделки вы, надеюсь, не забыли», — продолжил шеф. «При гладко выполненной работе, в которой ни один сканер или сенсор не должен был вас запечатлеть, вы получаете 500 тысяч. Только вот вы устроили погоню прямо на главном шоссе с массовыми взрывами и перестрелками». «Все новостные сводки кричат только о вас. В городе усилен охранный режим и действует комендантский час. Вы прям знаменитости!» Это, это моя!» — вдруг перебил его Алекс. «Закрой рот, сопляк!» — закричал босс. «Сейчас я говорю!» Он замолчал и сделал шаг назад. «Твоя что? Вина?» «Конечно твоя! Ведь так ты готовишься к операции!» «Хорошо, что к вашей погоне не успела подключиться полиция. Они просто вас не догнали!» «Вы меня разочаровали. Это не учитывая того, что весь технический персонал вдруг решили распустить по домам, оставив на своем месте гражданских напрасно пролитая кровь». «Ты знал», — сказал ему я. «Повтори», — угрожающим тоном спросил шеф. «Ты знал, что так будет, ведь правда? Корпорация Zara не знала, что мы нападем на нее, и что в наших рядах есть сверхиндивиды. Иначе как бы они догадались попросить поддержки у DC? Совпадение? Не думаю». «Откуда такие выводы?» — спросил Этос. «Мои родители участвовали в обороне корпорации. Я убил их. Я отчетливо помню, как нажал на спуск и снес им головы, не оставив после них и мокрого места. И все это из-за тебя. Хочешь сказать, я тебя подставил?» «Да, кусок, ты дерьма!» — злобно ответил я. «Если бы не ты, мой отец с матерью были бы живы!» «И ты пришел, чтобы отомстить мне за то, что сам убил их?» — спросил шеф, щелкнув пальцами. В эту же секунду пауки соскочили со своих мест и направили на меня свои стволы, а рядом стоящая Лина приставила мне клинок к горлу, плотно прижав лезвие кожи, от чего я почувствовал жжение из-за пореза. «Лина, что ты делаешь?» — возмутился Алекс. «Опусти нож! А остальные опустите оружие! Это наш брат!» Все его проигнорировали. «С каких это пор, Алекс, ты вздумал командовать моими людьми против моей воли?» — спросил Криптошеф, удивленно наклонив бог бок голову. «Решил вместе с ним пойти против меня, Шавка?» «Ты забыл наш уговор, Ти-Джей?» «Как он его назвал?» «Ладно, сейчас это неважно». Мой единственный друг стоял неподвижно и начал тихо на него рычать. «Неудивительно!» Сквозь зубы сказал я. «Что это-с? Ты без своих послушных псов сам ни на что не способен? Я бы с удовольствием перерезал тебе горло сразись ты со мной один на один». Лина начала давить лезвием еще сильнее. Я почувствовал, как по моей шее начала стекать капелька крови. «Да пожалуйста!» ответил Этос, вновь щелкнув пальцами, отчего пауки опустили оружие. «Валяй! Посмотрим на твою решимость!» Босс встал из-за стола и подошел ко мне ближе, махнув правой рукой паукам, скомандовав расступиться на пару шагов. Мне было страшно. Голова шла кругом от нехватки дозы. Мне казалось, что я прямо сейчас отброшу коньки, но ненависть переполняла мое тело. Хоть мои руки тряслись, а кости ломила, тем не менее я нашел в себе силы, чтобы достать из-за спины керамбиты и с криками наброситься на него. Он даже не встал в боевую стойку. Это спарировал каждый мой удар, будто предсказывая, куда я буду бить. Я бесполезно размахивал руками на протяжении двух минут, не сумев и раза задеть своего шефа. Я выбился из сил. Мои движения замедлились, я понимал, что сейчас проиграю. Кажется, это понимал и мой противник. Он нанес мне несколько сильных ударов по лицу и практически повалил на пол. Все же я еще стоял. Собрав в себе силы, я постарался нанести последний удар в надежде, что смогу хоть как-то его задеть. Но в том, что произошло прямо сейчас, я не поверил своим глазам. Мой удар остановил нечто омерзительное на вид. Из его тела вылезло какое-то непонятное существо, напоминающее безликого человека, природа которого скрестила с пауком. Снаружи оно было полностью покрыто черной смолой, мерзко стекающей на пол. На лице у подбородка торчало пару клешней, а восемь красных глаз с пристальным голодом смотрели на меня, мерцая, приводя в ужас. Неужели у меня начались галлюцинации, потому что никто из пауков нисколько не изменился в лице от увиденного? Один единственный Алекс раскрыл свои глаза от изумления. Значит, все-таки не только я его вижу. Это чудовище размахнулось и со всей силой ударило меня своим кулаком по лицу. Я упал на пол без возможности даже пошевелиться. «Это что за херня?» Ужаснулся Алекс, глядя на скользкого человека-полупаука, выглядывавшего из-за спины Этоса. «Знакомьтесь, ребята, это мой дух перерождения!» Язвительно ответил Этос. «Кто?» — спросил Алекс. «Я элементаль» такой же, как и Ёж, но в отличие от него, я способен общаться со своим духом напрямую, без медитации и сна. Иногда он может вылезать наружу из моего тела, имея физическую оболочку. Алекс, видимо, потерял дар речи, не ожидая узнать такое от нашего босса. А у меня и вовсе не было сил, чтобы произнести даже слово. Видишь ли, мой дух перерождения имеет обличие паука, как символично, не правда ли? Для него прошлое, настоящее будущее течет единым потоком, и он способен дать ответ на любой мой вопрос. Поэтому я знаю, кто ты такой и какими талантами обладаешь. Ведь благодаря моим знаниям я и принял тебя в клан. Я знал про Алекса, настоящее имя которого Ти Джей. Я знал, где и когда вы с Линой его поймаете, чтобы такой ценный кадр не пропадал зря и работал на меня, принося мне прибыль. А также, я знаю о том, что вы оба сделаете в будущем, сколько на меня не нападай, я всегда буду знать твое последующее действие, идя на шаг впереди». Он начал бить меня ногами, запинывая до смерти, и с каждым разом его удар был все сильнее и сильнее. В моих глазах потемнело, во рту я почувствовал привкус крови с рвотой, которая выходила наружу, потому что я больше не был власти над своим телом. «Знал ли я про смерть твоих родителей?» – Садышкой повысил голос босс. «Да знал! Но, увы, мой дух любит со мной играть и дразнить меня, поэтому он ничего не рассказал мне про ваш проеб. Я не знал про DC, кусок ты дерьма!» «Я не позволю, чтобы такой мусор, как ты, обвинял меня в чем либо когда в своих поступках вы виноваты лишь сами!» «Хватит, Этос!» — закричал Алекс. Всем остальным, по-видимому, было совсем поебать на происходящее, раз они решили не вмешиваться, стоя и мирно наблюдая, как меня избивают. «Хочешь уехать из города, да?» — выкрикнул шеф, продолжая пинать меня. «Хуй там плавал! Я сделаю все возможное, чтобы ты ни шагу не ступил за черные стены!» «Я превращу твою жизнь в сущий кошмар!» «Перестану подавать тебе наркоту!» «Посажу на цепь и заставлю подавать голос за кусок еды!» «Я сказал, остановись!» Снова заступился друг, готовый ударить, выпуская спектр наружу. Пауки всполошились, направили оружие на Алекса, держа его под прицелом. Он зарычал, как животное, еще сильнее. «Думаю, если мне нанесут еще несколько ударов, то между ними начнется беспорядочное месиво». «Стой, где стоишь, Тиджей!» — пригрозил пальцем глава. — еще один шаг, и можешь забыть о том, что я помогу тебе с поиском твоих родителей. Знай свое место, грязная ты собака. Он отступил. — Значит так, — продолжил Этос. — Все пауки получат свои сто штук за заказ, а вы двое должны будете заслужить свою долю. Будете выполнять самые убогие заказы, за которые вам будут платить сущие гроши. И пока вы не наберете с них минимум миллион... А дозе можете и не мечтать, торчки хреновы. Он плюнул в мое окровавленное лицо. По вам ошейники плачут. Вы мне настолько омерзительны, что я не хочу вас видеть. Только попробуйте меня после этого предателя уехать из города. Поверьте, не найдется ни одного уголка на этой планете, где вам удастся скрыться. Я вас из-под земли достану и убью самым жестоким способом, каким только можно себе представить. «Теперь, когда вы знаете про мою силу, вряд ли вам хватит смелости впредь пойти против меня». Алекс не выдержал и выплеснул спектр, распространяя его по всей комнате. Каждая его частица прилипла к этосу и паукам, парализовав их, лишив возможности сдвинуться с места. Мой друг подошел ко мне и взял меня на руки, пока другие стояли неподвижно. Он подошел к окну и выпустил еще один импульс, чтобы выбить все стекла перед собой, после чего мы улетели. Сил не осталось и меня окончательно вырубило.